явление 9 Веневольский полюбен полюен я намерен вам сказать два слова два слова и в них заключается все мое блаженство слова красноречивые слова бесценные говорите прошу вас говорите вы Любите Варвару Николаевну. Ах, кто может видеть и не любить ее? И так как я сам ее люблю, и вы ее любите. Вы, конечно, ее брат или друг с младенчества. Полюбите же и счастливца, кому суждена рука ее. Обоймите его, как друга, как брата. Потише, господин Беневольский, не горячитесь. Варвара Николаевна с первого раза... как вас увидела, предалась чувству симпатии, которая от мест отдаленных невольно увлекала нас друг другу. Напротив, она вас терпеть не может, Беневольский. ха ха ха ха, -ха. что вы смеетесь без пути. Кто вам сказал, что она меня терпеть не может? Она сама, она. И просила вас мне это сказать. Да, она поручила мне поговорить с вами. И я... Не трудитесь понапрасну. Я давно все знаю, все понял. Вы ничего не понимаете. Все, я говорю вам, все. Вот в чем дело. Совсем нет, дайте мне сказать одно слово. Нет, позвольте уж мне наперед. И вы согласитесь, что я все знаю. Полюбин в сторону... — Что делать с дураком, который свое несет? — Беневольский. — Вот, извольте видеть, Варенька, прошу вас, Варвара Николаевна, помильте не все ли равно, мы можем, вы никак не можете. — А, пожалуй, хоть варвар Николаевна слышала, как я при ней изъяснялся в любви и ее превосходительству. — Что ж вы твердите о своих проказах? Их без того все знают. — Как вы это назвали? — Проказы. — Вы сказали точно так, как оно есть, и увидите, почему. Ей, напротив, не говорил я ни слова о любви. Обошелся с нею, как со служанкой Полюбин. — Какая дерзость! — Терпенье, прошу вас, терпенье. Все это вместе должно было поразить сердце, юное, нежное. Едва начинающая любить, она на меня рассердилась и верно называет меня чудовищем, уродом. Так должно быть, я это все знаю. Вы видите ли теперь, что вам нечего было мне говорить? С вами точно говорить напрасно. Итак, слушайте, я догадался, что они нарочно взяли на себя каждая не свою роль. и притворился, будто обманут. Но меня обмануть трудно. Я все приметил и внутренно смеялся, смотря на смущение одной и досаду другой. Вам самим смешно? Вы имеете дар всякого рассмешить, но сделайте одолжение. Выведите ее из заблуждения. Я ее довольно помучил. Пора перестать, не правда ли? Давно пора в сторону. С ним говорить нечего».